«А можно гранатами покидаться?» – проговорил Стира. «И добро нам достанется. В этих коробках и мешках, чувствую, много хороших вещичек. Запрятано». «Крохобор-мешочник!» – зло посмотрел на Леху Дзурила. «И никаких гранат!» – Василий Степанович велел посмотреть и тихо вернуться. Блиндажи комдива Лыкова напряженно ждали. Генерал мерил шагами блиндаж, дымя папиросой, Останавливался у стола, на котором была разложена карта со множеством стрелок и помет, задумчиво смотрел и вновь принимался ходить. На штаба телятников сидел за столом и тоже смотрел на карту. Звуки сражения смутно доносились сквозь толстые стены блиндажа. В углу колдовали над рацией двое радистов. Один заунывно повторял «Седьмой, седьмой, я первый, я первый, седьмой». Попискивал зуммер, мигали на ящике зеленые и красные лампочки. Лыков бросал нетерпеливые взгляды в сторону радистов. «Седьмой!» — встрепенулся радист. «Отвечайте первому!» «Слышу вас! Слышу!» Лыков схватил трубку. «Ну что там у тебя, седьмой?» Позиции фрицев прорвали обе линии обороны. Послышался голос Твердохлебова. «Ширина прорыва — километр». В глубину прошли тоже чуть больше километра. Выдохлись. Большие потери». Твердохлебов помолчал, повторил. «Очень большие, гражданин генерал». «Красновку видите?» — крикнул генерал. «Так точно. На горизонте большое село. Разведка доложила, фрицы из нее уходят. Двигайтесь вперед. Занимайте деревню. докладывая каждый час». Лыков отдал трубку радисту, подошел к столу, удовлетворенно потер руки. «Прорыв шириной в километр! Ничего не скажешь! Молодцы! Главное, вовремя!» Лыков обернулся к радистам. «Дай пятого!» Радисты снова принялись колдовать над рацией. Один взывал. «Пятый! Пятый! Я первый! Я первый!» Радист обернулся. «Есть пятый!» Генерал Лыков вновь подошел, взял трубку, закричал. «Пятый! Ты готов? Давай! Пятый! Проход свободен!» «Жари на всю железку! За тобой полк Шумилина и полк Гаврилова в прорыв пойдут! Давай!» Лыков вернул трубку радисту, снова приказал. «Седьмым соедини!» Потом подошел к столу, в который раз посмотрел на карту, сказал. «Пошли танки! Корпус Сидихина! Силища!» Генерал взял карандаш, прочертил еще одну стрелу сквозь синюю линию немецкой обороны. Отсюда, от города Глухова, дивизия Завольнюка через десять минут ударит. Как красиво, Иван Иванович, а? а? вот мы тут с тобой, с ним соединимся, две дивизии Гансиков вместе с пушками и танками в мешке, как по нотам. Теперь мы научились, теперь мы им котлы будем устраивать». «Дороговато учение-то это — вздохнул Телятников, глядя на карту. «И будем еще платить и платить». «Что поделаешь, Иван Иванович, это война, а на войне платят кровью». «Седьмой, седьмой, вас вызывает первый», — взывал радист. «Есть седьмой, товарищ генерал. Седьмой, потери у тебя большие». «Да», — Лыков закашлялся. раненых отправляй Медсадбат. машины пришлю занимай красновку осваивайся жди указаний Все!» генерал отдал трубку радисту вернулся к столу потери больше половины состава светлые синие сумерки опускались на деревню красновка красные распаренные после бани твердохлебов глымов радянский баукин сидели в просторной горнице и пили чай с медом и баранками. Стояло на столе и четверть мутного самогона, рядом граненые стаканы, на тарелках обглоданные куриные косточки, лежал на блюде холодец и в мисках соленые огурцы и моченые яблоки. Под расстегнутыми гимнастерками виднелись свежие нижние рубахи. На шее у Твердохлебова висело вафельное полотенце, и он промокал им мокрое лицо. Сначала войны не парился. Это ж надо, а!» — качал головой твердо хлебов. «Будто заново родился. Удивительно это дело! Хорошая банька!» Глымов похрустел куском сахара, шумом потянул с блюдца чай, вздохнул, удовлетворенно сказал. «Интересно, сколько ден такая райская житуха протянется?» «А ты не загадывай», — ответил Баукин. «Живи, да радуйся». — Чему радоваться-то? — Что живой, не раненый? — сказал Баукин. — А воюем уже, считай, три месяца. Срок немалый. В горницу вошла хозяйка, женщина лет сорока, в длинной темной юбке с засаленным передником и ситцевой кофточке. Ухватом достала из печи чугунок, заглянула, приподняв крышку. Картошка поспела. — Есть будете? — «Ну, это нас хозяйка, как на курорте!» — улыбнулся от Твердохлебов. «Лучше попей с нами чайку. Поспею, шо, напьюсь. Твой-то где воюет?» «Так ведь трое воюют. Мужик да сынов двое. А поди знай где. С декабря прошлого года нет кого весточки не было. Может, и в живых-то никого не осталось», — говорила женщина, продолжая орудовать ухватом в глубине печи. За окном прогрохотали полуторки, послышались голоса солдат. «Нельзя так думать, хозяюшка», — возразил Твердохлебов, поднимаясь из-за стола. «Живы твои, воюют. А что весточки не шлют, так, может, некогда, может, на почте где затерялась, Да мало ли, когда такая неразбериха кругом, сам черт ногу сломит». Твердохлебов вышел из избы, прикрыв дверь. Вы-то насовсем пришли, а ли, как он вдарит опять на восток? Побегите? спросила женщина, опершись на ухват большими, с набувшими узлами вен руками. Это хозяйка одному богу ведома, ответил Глымов. А у нас судьба, индейка, а жизнь копейка. Так-то вот. Не слушай его, хозяйка, решительно возразил Федор Баукин. Теперь на запад идти будем. Своё отвоевывать. И он даже пристукнул кулаком по столу. А по что вас штрафными называют? Опять задала вопрос хозяйка. Справные вроде не пьяные, рассудительные. Нагрешили в прошлой жизни, хозяюшка, усмехнулся Глымов и встал из-за стола. А теперь стало быть, грехи свои искупаем. Как искупим, по новой грешить зачнем. Спасибо, хозяйка, за хлеб, соль. Он приобнял ее, поцеловал морщинистую темную щеку и вышел. Во дворе Твердохлебов распоряжался погрузкой. Ходячие раненые сами или с помощью товарищей забирались в кузовы двух-полуторок. Лежачих грузили вместе с самодельными носилками. Слышались торопливые голоса. «Про «Повыше приподними. Еще чуток. Ой, за руку не хватай. Под локоть подмогни». Потеснись, братцы, в тесноте, да не в обиде. Ох, и болит зараза, ноет и ноет, видать, кость задета. Вот начнет трясти, тады все в голос завоем. Еще двоих лежачих поместите? Не, некуда, стоять негде, не то что сидеть. Лечитесь, братцы, выздоравливайте. Не поминайте лихом, братцы. Уж простите нас, на курортное житье едем. А этого куда? «Да не доедет он, я вам говорю, у него три пули в животе». «Не твое дело, доедет или не доедет. Давай, грузи. Некуда грузить. Погляди, стоять негде». Пришлось вмешаться Твердо Хлебову. «Ну-ка, подвиньтесь там. Давай носилки. А помрет. что с ним делать?» «До медсанбата довезем, а там пущай хоронят. Ля, сколько народу! Тут и десяти полуторок не хватит». Твердохлебов сам приподнял носилки, двинул их прямо в гущу ходячих раненых. Тем поневоле пришлось сторониться, освобождая место. Раненые недовольно бурчали, но открыто перечить комбату никто не посмел. Твердохлебов обернулся, кто там следующий, и столкнулся с Савелием Цукерманом. У того была завязана выше колена левая нога. «Что, брат, не повезло?» «В первом же бою подранили?» — спросил твердо Хлебов. «Я быстро вернусь. Рана пустяковая, Я быстро». «Не торопись, Савелий. Убить всегда успеют. Башка болит? Немного. Шум в ушах, а так ничего. Терпимо. Выздоравливай. Счастливо». Цукерман уже стал подниматься в машину, когда почувствовал на затылке чей-то взгляд. Он обернулся. Вслед ему смотрел Антип Глымов. И Савелий с ужасом понял, что Глымов все знает». Он даже усмехнулся едва заметно. Цукерман вздрогнул, шагнул было к Глымову, словно хотел что-то сказать, но тот прошел мимо, пробормотал. «Не менжуйся, фрейрок повезло тебе. Быстро оклемаешься». Машины были загружены под завязку, но толпа раненых у дороги, кажется, не уменьшилась. «Остальных вторым рейсом заберут», — пообещал Твердохлебов. «Еще к вечеру подводы с лошадьми организуем». Полуторки одна за другой медленно тронулись, тяжело переваливаясь на ухабах. Оставшиеся смотрели им след. «Отдохнут, ребята, чистые простыни, компот на третье, спиртиком побаловаться можно, за сестричками побегать. Если будет на чем бегать, ничего, и на костылях скакать можно. Не догонишь, так разогреешься». Эх, сладко бы сейчас медсестричку обнять! Толпа не расходилась, пока полуторки не скрылись за поворотом. И в наступившей тишине сверху из голубого неба вдруг донеслось протяжное печальное курлыканье. И все, как по команде, вскинули головы и увидели большой клин журавлей, плывущий в небе. Дрогнули сердца штрафников, откликаясь на птичий зов. Курлы, курлы! — Курлы! — повторил раненый солдат и неожиданно упал на колени и заплакал, не стесняясь. — И я... я туда хочу, браться, я с ними хочу, не могу тут больше, душа сохнет, не могу! И его никто не остановил, не утешил. Все смотрели вслед улетавшему клину журавлей, слушали печальные, хватающие за сердце курлыканье, и у многих в глазах стояли слезы. «Душа у солдата журавлиная, пробормотал Твердохлебов. «В небо просится». К Твердохлебову подбежал запыхавшийся радист Семён Глушков. «Первый вызывает, товарищ комбат». Твердохлебов заторопился по улице, обернулся, крикнул. «Баукин, Глымов, насчет...» «Постой, посмотрите, кого куда селить?» «Надолго?» — спросил Глымов. «Думаю, недельку-то дадут передохнуть». Хе, хе твои слова, да уши Господу!» — усмехнулся Глымов. «А вы все же попробуйте объяснить мне этот факт. На съезде я в перерывах разговаривал со многими делегатами, за кого будут голосовать, за Кирова или Сталина. Почти все отвечали, не раздумывая, за Кирова. А когда отсчитали бюллетени, получилось подавляющее большинство проголосовало за Сталина». «Не ведаете, как подобные чудеса могли произойти?» — спрашивал троцкист Павел Муранов, лежа на горячей, только что протопленной печи и дымя самокруткой. На широкой лавке у окна небольшой избы, укрытой шинелью, лежал другой собеседник. Тоже курил и смотрел в небольшое оконце, за которым синел вечер. Это был Сергей Яковлевич Дронский». «Чудеса тут ни при чем. Бюллетени Закирова были попросту уничтожены или переписаны в пользу усатого батьки. Вот и все чудеса». «Значит, Сталин стал генсеком незаконно?» — не отставал Муранов. «Когда революция делается, все незаконно. Вы этого не знали? Заложников тысячами стреляли. Это законно?» Попов чуть не миллион на тот свет отправили законно, а уж внутри партии столько интриг кровавых мне лично наблюдать приходилось. Батьке Махно орден боевого красного знамени за номером два вручили, вместе с ним Киев штурмовали, а потом врагом лютым объявили, потом эсеров под корень извили и потом вашего брата транскистов. Революция никого не жалела». Пред ней авторитетом нету. Весь вопрос, сударь, во имя чего все это творилось? Интересно, во имя чего же? Съехидцы спросил Муранов. Во имя победы революции? Во имя победы колхозного строя? Во имя победы индустриализации? Чушь собачья Киров... поддерживал курс на коллективизацию. Троцкий в своих трудах обосновал необходимость трудовых армий при индустриализации, и никто из них революцию не предавал. Ни Троцкий, ни Бухарин, ни Зиновьев с каменем революцию не предавали. Самая пошлая средневековая драка за власть, и ваш Сталин оказался кровавее Чингисхана». «Он такой же мой, как и ваш», — отвечал Дронский. «И не будьте ребенком сорок пять лет. Если есть власть, то за нее будут драться. Так всегда было, так всегда будет», — жестко подытожил Дронский. «Деритесь на здоровье. Причем тут миллионы невинных людей», — взвизгнул Муранов. «Не слышали, что Сталин на это сказал? Лес рубят, щепки летят». «Это народ щепки?» «Вы кем те годы были любезны? Харьковской губернией верховодили, коллективизацию проводили, сотни тысяч людей в Сибирь на голодную смерть ссылали, последний кусок хлеба у крестьянина отнимали. Это и были те самые щепки, про которые батька усатый говорил». «А топоры были ваши!» — «И ваши!» — крикнул с печи Муранов. «И наши!» — «В одной партии состояли, одни приказы выполняли!» «Говорить с вами после этого просто противно!» «Да мне с вами давно противно, однако ж терплю, разговариваю!» — вздохнул Дронский. На полу заворочилась фигура, укрытая шинелью, и мужской голос пробурчал. «Вы спать дадите, деятели хреновы? По десятку годов в лагерях отмотали, а все никак наговориться не можете, пустобрехи чертовы!» Спорщики затихли, и с улицы донеслись звуки гармоники, медленная томная мелодия тангом. Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят. Эти слезы невольно я роняю в тиши. Выводил чистый молодой голос, и снова плыли над притихшей деревней, и смутно слышался девичий смех. На скамейке соседней избы восседал Леха Стира. Вокруг толпились любопытствующие девчонки, улыбались, хихикали. — Значит так, угадываешь? Ты меня целуешь, а не угадываешь я тебя. Договорились? — Леха облизывал Глазами девчат тасовал колоду. Ага, видали таких хитрованов. Ты угадываешь, ты меня целуешь. А я что говорю? В щечку. Ну ладно, ладно, в щечку. А я угадываю шалобан в лоб. Девчата дружно засмеялись. Ох, девки, чего заради вас не сделаешь? Была, не была. Длинные пальцы Лёхи выдернули из колоды карту рубашкой вверх. «Какая?» «Дама трев», — загадала девчонка. Лёха перевернул карту «Десятка червей» и демонстративно подставил щеку для поцелуя. Девчата сдержанно засмеялись. Проигравшая нерешительно приблизилась к Лёхе, чмокнула и тут же отскочила. «Эх, разве это поцелуй? Ну, ладно. Теперь тащу себе». Леха достал карту. «Валет Бубей». Показал карту. Бубновый валет. «Мадам, прошу». Леха встал, притянул к себе девушку и неожиданно поцеловал в губы. «Ты чего в губы лезешь, кабель драный? Чего ты в губы?» Отчаянно вырывалась там. «У меня намерение самое серьезное, Валентина!» Леха крепко держал девушку, а вокруг весело смеялись. «Эй, гармонист, белый танец давай!» Гармонист послушно заиграл брызги шампанского. Девушки разбились на пары, и лишь немногие отважились танцевать с кавалерами. «Ой, куда ж ты сразу под юбку-то лезешь?» «Поближе познакомиться!» «Я тебе между глаз сейчас компостер-то проставлю, за версту светить будешь!» «Да ты мне сразу приглянулась, Танька!» Кто постарше стоял в стороне, глазел на парочки, ловил обрывки приглушенных разговоров. «Как при немце жилось-то?» «Лютовал шибко!» По погребам сидели, носа не показывали. Одни старики да бабы, скотину позабрали всю, курей перебили и успокоились. Начку вот только цельной оравой насильничали всю ночь, а к утру она в сарае на стрихе повесилась.